Сергей Зайцев Метро 2033, санитары, пролог. С этими библиотеками вечно проблемы. Непонятно, почему они так привлекают самых разных тварей с поверхности. Но факт остается фактом. От зданий, где когда-то хранились книги, лучше держаться как можно дальше». Потому что их нынешние квартиранты словно задались целью охранять здания, когда-то принадлежавшие человеку. Охранять не на жизнь, а на смерть. А здесь, в районе Боровицкой, куда ни ткни, то бывшая библиотека, то университет, то картинная галерея, рассадник просветительской мысли. Рай для монстров. Олег сдержал усмешку, осторожно выглянул из-за угла здания, медленно поводя стволом автомата. Грешно смеяться над могилой усопшей человеческой цивилизации. Вот он, нужный перекресток. Конечная точка маршрута находилась в угловом двухэтажном здании на пересечении Знаменки и Малого Знаменского переулка, так что поход в библиотеку не планировался. Но страх все равно стягивал кожу на спине и затылке ледяной коркой. Стоило лишь бросить взгляд вдоль улицы, где в нескольких десятках метров впереди пряталось в глубоком мраке злополучное здание библиотеки естественных наук. «Перекрестки всегда требуют повышенного внимания». Высоток в этих кварталах немного, в основном старинные здания, но застройка плотная, и, путешествуя по узким улицам, чувствуешь себя почти так же, как при переходах в туннелях метро. Почти уютно. Затянутое облаками ночное небо прятало лунный полумесяц, так что приходилось рассчитывать на собственное зрение и на внимательность спутников один из них виталий колотов по кличке ворчун был опытным сталкером а второй всего лишь стажёр совсем еще пацан олег даже его имени не запомнил сейчас стажёр полуобернувшись присматривал за тылом держа калашж наготове хотя бы проблем по дороге эти двое не создавали интересно откуда паренек В полисе по разнарядке проходили обучение на сталкеров большинство новичков со всего метро, независимо от политических взглядов своих мини-государств. Впрочем, неважно. Бойко планировал сделать ходку до убежища, устроенного недалеко от Боровицкой в двухэтажке, в одиночку. Были у него тут свои дела, требующие кое-каких исследований. Не вышло. Ворчун со своим стажером, как только увидел его возле шлюза, прицепился, как репей. Олег скривился под маской респиратора. «Сам виноват. Нечего трепаться о находках». Пару минут он стоял, впитывая в себя окружающее пространство. Звуки, движения воздуха, запахи. Ворчун терпеливо ждал в двух шагах позади, присев на корточки и сгорбившись. В правой лапище... Обрез дробовика. За широкой спиной над плечом торчит конец ломика. Самый натуральный увесистый 10-килограммовый лом, но для габаритов владельца он словно спичка. И инструмент, и оружие, против которого, как известно, нет приема. А еще это его вечная дурацкая шуточка. Знаешь, чем ломик, лучше автомата. Патроны никогда не кончаются. г Можно только позавидовать силе этой сволочи. Олег тихо ненавидел Колотова, но на территории Полиса, куда его и так пускали лишь как гостя, от его просьбы отмахнуться не смог». Пошлешь куда подальше, а в следующий раз пошлют тебя самого, и тогда к нужному месту придется искать обходные пути по поверхности с других станций, что чревато лишним риском. А еще Олег Бойко дико не любил, когда срываются планы. Надо поскорее отвязаться от этих двоих и заняться своими делами, а значит шустренько довести до условленного места и распрощаться». Но в душе всё сильнее ворочалось мерзкое ощущение, Что сегодня все пойдет через пень-колоду. Тишина в ночном городе — понятие относительное. Слабый осенний ветер мел пожухлые листья По выщербленному асфальту — вздымал ленивые облачка пыли, сдувая ее с мусорных куч, разраставшихся под стенами зданий, с каждым прошедшим после катаклизма годом. И среди всех этих шорохов так легко пропустить шорох крадущихся шагов. Поздняя осень. Снег не за горами — Дыхание зимы уже чувствуется в воздухе, проникает холодным октябрьским воздухом сквозь фильтры респиратора. Мешковатый костюм защиты сковывает движение, но к этому сталкер давно привык. После частых многочасовых ходок рано или поздно перестаешь обращать внимание на мелкие неудобства, связанные с пребыванием на поверхности. Особенно, когда сама поверхность без устали напоминает что от этого костюма, не меньше, чем от оружия в руках, зависит твоя жизнь. В правом нагрудном карманчике разгрузки успокаивающе молчит дозиметр. Сгустившаяся вокруг тьма смотрит на трех человек, дерзко бродящих по ее владениям. Изучает тысячами глаз притаившихся где-то рядом невидимых существ. Паранойя, верная спутница сталкера. Привычное дело». Не оборачиваясь, Олег сделал знак рукой вперед и двинулся первым. Пересек шоссе, направился вдоль фасада здания к чернеющему проему единственного входа с улицы. Дверь, когда-то высокая, двустворчатая, измочалена в щепу, словно какой-то психопат разворотил в приступе необузданной ярости. А может, по зданию прогулялось какое-то огромное чудовище, круша все вокруг? Но о таких монстрах на Боровицкой сталкеру слышать не приходилось. Олег прижал ладонь козырьком к колбу, ткнул указательным пальцем перед собой. «Проверь». Ворчун поднес к стеклянным глазам защитной маски бинокль, несколько секунд смотрел, застыв, словно изваяние Успокаивающий знак рукой. «Чисто». Олег и сам отлично видел, что никакой опасности в подъезде нет, но не хотел выпендриваться. Одно дело на поверхности, там пробиваются хоть какие-то проблески с неба, пусть даже затянутого облаками. Можно списать на острое от природы ночное зрение. Но внутри зданий, особенно там, где отсутствуют окна, темнота более вязкая, глухая, страшная. Разглядеть там что-либо без фонарика или без ПНВ нереально а Олег Бойко видел. Уже двинувшись дальше, он краем глаза заметил, как возле соседнего здания, метрах в пятидесяти, неожиданно нарисовалось несколько светлых пятнышек. Только что вокруг было абсолютно пусто, и вот появились гости, точнее, хозяева этих мест. «Гости на поверхности ночной Москвы — это люди». Судя по небольшим размерам пятен, падальщики, кем-то в шутку прозванные дегустаторами, а потом сокращенные до дегов. Маленькие юркие твари, размером с кошку, но повадками в собак. Сами по себе не опасны, с человеком предпочитают не сталкиваться. Но деги — поводыри, и с теми, кого они порой приводят, уже не стоит знакомиться ближе. Сердце тревожно ёкнуло, и дурные предчувствия не замедлили подтвердиться. Немедля сталкер сбежал по лестнице, ведущей на полуподвальный этаж. Под ногами зашелестел мусор. Поворот — очередная отсутствующая дверь. Работы для ломика сегодня определенно не найдется. Все нараспашку. Очертания помещения терялись в темноте. Неожиданно вспыхнул луч света — Чертыхнувшись, Олег едва успел зажмуриться. Фонарик в руках ворчуна вызвал рейс в глазах, выжимая слезы. «Вот неуправляемая скотина!» Просил же заранее свет не зажигать. Олег беспокойно покосился на окна полуподвала, смотрящие на улицу вровень с тротуаром. Решетка, осколки стекол, налипший мусор. Возможно, никто не заметит, но кто знает... «Бойко!» Уверен, что привел куда нужно. Колотов, словно дразня Олега с его страхами, отстегнул маску, открыв крупную грубоватую физиономию под капюшоном. Его низкий бас легко заполнил подвал, и Олегу нестерпимо захотелось врезать на парничку по зубам. Просто чтобы разрядить раздражение с самого выхода на поверхность, копившееся в душе шершавым ватным комом, мешавшим дышать только в ответ ворчучело, скорее всего, просто размажет его по стенке. Насколько же проще ходить в одиночку, не подстраиваясь под чужие привычки? В этом здании когда-то размещалась типография, а подвал, видимо, использовался как склад — Кругом разбитые стеллажи, сопревшие груды бумажного мусора высотой по колено, истлевшие тюки с когда-то чистой бумагой, а теперь струхой, рассыпавшейся от любого движения воздуха. Сломанные стулья и столы, будущая пища для костров или пожаров. Защёлкал дозиметр, медленно, лениво, словно нехотя. Хлам был самую малость радиоактивен. Не опасно.